Не мог же знать Воронцов, что после его отъезда генерал, так и не избавившийся от своих сомнений, решил не ввязываться в авантюру, в успех который не верил, и предпочел с остатками своей дивизии и группой майора Карпова прорываться по кратчайшему направлению на Житомир. И уж совсем непредставимо для Воронцова была такая повлиявшая на Москалева причина — как обнаруженное генералом сходство между див-комиссаром из Ставки и теми ныне исчезнувшими комдивами и комкорами, которые читали в Академии лекции о тактике глубоких операций и перспективах грядущей мировой войны, командовали округами и армиями, считались гордостью и надеждой РККК, и вдруг... Ради своих бонапартистских замыслов, предавшие дело Ленина-Сталина, пошедшие в услужение троцкистам, фашистам, японским милитаристам и понесшие справедливую кару, они ведь предали лично его, генерала Маскалева, хотя бы тем, что оставили его один на один со страшной немецкой военной машиной. Он... Генерал Москалев готов был идти в бой под командой прославленных полководцев, а они его бросили, возложили на него огромной тяжести груз, вынудили играть роль, к которой он совсем не был готов, а сами ушли. Они виноваты в его сегодняшнем поражении. И вдруг появляется дивизионный комиссар, который говорит, думает и держится очень похоже на тех бывших. Вновь требует от него самостоятельных, ни с кем не согласованных решений, пытается подорвать веру в слова, сказанные товарищем Сталиным в речи от 3 июля. Нет, хорошо, что Див комиссар уехал, избавив его от необходимости обращаться в особый отдел фронта. Как только Воронцов покинул КП, генерал начал действовать по-своему. Отчаянным рывком он пробился через слабое еще кольцо окружения, вывел свою группу в расположение наших войск и тут же оказался в самом центре сражения, развернувшегося на южном фланге фронта. И судьбы его и его людей неразличимо слились с судьбами всех тех, кто сражался и умирал в жестоких трагических боях лета 41-го года. Кто знает, не вспомнил ли в свой последний час москалёв, погибая в новом окружении и подуманью странного дивизионного комиссара с его непонятными речами, со смелым до да безрассудства и все же реальным планом, не подумал ли, что все могло повернуться иначе, и не он бы сейчас расстреливал последние патроны из самозарядной винтовки, готовясь к смерти, а немецкий генерал, застигнутый врасплох со всем своим штабом, поднимал бы перед ним руки, сдаваясь в плен. Ничего этого не предвидя, Воронцов, убедившись, что все идет по плану, подозвал батальонного комиссара. Я сейчас отлучусь. Передавайте генералу, что все остается в силе. Когда будете готовы, начинайте движение. Проводите на соединение с нашей группой. Пусть принимает командование у майора Карпова. Начало операции... «Как условлено. Я вас найду». Он уже садился в броневик, когда к нему подбежал лейтенант Долгополов. «Товарищ комиссар, а как же мы со старшиной? Мы с вами. Вам нельзя одному ехать». Воронцов твердо было решил, что не будет брать с собой никого, чтобы потом, возвращаясь домой, не оставлять бойцов одних в глубоком тылу. Но, глядя на лейтенанта, он изменил свое решение. На войне быстро привыкаешь к людям, да и действительно, мало ли что может случиться. В одиночку и машину из колдобины не вытолкаешь. А как быть потом, он сообразит, исходя из обстановки. В крайнем случае, кто или что помешает ему забрать лейтенанта и старшину с собой, если не будет иного выхода? Не Фарзели же? При этой неожиданной мысли он усмехнулся. «Хорошо, Долгополов, зовите старшину».